Глава вторая. Кьюис де Гринуй. Разбудил меня сильный толчок. Я дернулся, открыл глаза и потряс головой. «Гораз ты спать, Константин Платонович!» Мне потребовалось секунд пять, чтобы понять, что за небритая рожа маячит напротив и о чем она говорит. «Тьфу ты, ешки-матрешки!» Это же вчерашний знакомец Бобров. А сам я в экипаже и куда-то еду. Еще пару секунд, и я вспомнил. В Россию. Напоил и уломал. черт языкастый. «Доброго утра», — буркнул я недовольно, по новой вспоминая русский язык. «Да какое утро! За полдень уже!» Я отодвинул занавеску на окошке в дверце, и хмуро посмотрел на пейзаж, проносящийся мимо. «Где мы? Недавно льешь проехали?» Мысленно вспомнив карту, я поморщился. «Неплохо мы удалились от Парижа. Скоро границы и немецкие княжества». Бобров повернулся и постучал в стенку экипажа, подавая знак возницы. «Сейчас остановку будем делать. Заодно и пообедаем». И правда, через десять минут наш экипаж свернул с тракта и остановился у придорожной гостиницы. Я распахнул дверцу и спрыгнул на землю. Разминая ноги, подошел к лошадям и удивленно поднял брови. Механические скакуны Саволона, кливлинские Кливленские гнеды, если не ошибаюсь. Похоже, мне надо менять представление о России. Даже в Париже дворяне предпочитают ездить на живых лошадях, не слишком жалуя заграничные новинки. Может, моя родина и не такая отсталая, как принято считать в Европе. Бродят ли там медведи по улицам? Или это досужие байки? — Костя! — накликнул меня Бобров. — Идем. Судя по запаху, здесь вполне сносны кормят. Обеденный зал в гостинице был светлым, с катерти чистыми, а прислуга симпатичная. — Что будете заказывать, господа? Девица, подошедшая к нашему столику, нарочно выпячивала грудь с глубоким декольте и лукаво улыбалась. — Рекомендую взять свежайший квист и с чесноком и горчицей. — Неси, красавица! — Бобров осклабился. Я сейчас что угодно съем. А мне яйца пошот и лотаринский пирог. Вина?» Я кивнул. «Белого». Хихикнув и стрельнув глазками в Боброва, девица убежала. «А что там с письмом?» «Какое письмо?» Бобров так увлекся разглядыванием служанки, что не сразу понял вопрос. «Ты вчера сказал, что у тебя письмо для меня. Видимо, от дяди». «Да, точно!» «Прости, из головы вылетело». Он вытащил из внутреннего кармана камзола сложенный листок без конверта и протянул мне. «Приезжай немедленно!» Я моргнул, привыкая к непривычному написанию букв, и перечитал еще раз. «Приезжай немедленно! Деньги на дорогу получишь у Боброва!» Никому не рассказывай, куда едешь. Подписи не было. Я поднял взгляд и посмотрел на спутника. Так, так. Деньги, значит. Бобров под моим взглядом поежился. Если что, я не читал. Поднял он руки. Довез, как дали. И тут же полез в другой карман. Василий Федорович. Просил передать еще вот это. На стол лег тяжелый, глухо звякнувший мешочек. «Деньги? Очень хорошо. Люблю, когда мне дают деньги просто так». Я убрал мешочек со стола. Потом посчитаю. После завтрака. Служанка притащила поднос со снедью и принялась быстро расставлять перед нами. «Что это?» Бобров потыкал вилкой содержимое своей тарелки. «Квизды гряной!» — я пожал плечами. «Лягушачьи лапки!» Лицо моего спутника побледнело. «Лапы?» «Лягушек?» «Ну да!» — я кивнул, удивляясь странной реакции. «Жареные!» Брезгливо скривив рот, Бобров кончиком вилки отодвинул от себя тарелку. «Господи Боже!» — у него даже рука дернулась, чтобы перекреститься. «Что только не едят с голодухи!» «Месье», — девица подалась вперед, — «вам не нравится? У нас лучший кюиз-дегриной в округе. Даже месье граф приезжает его откушать». Бобров замотал головой и буркнул что-то невнятное. Служанка ойкнула и убежала. «Зря отказываешься!» — я сдерживался, чтобы не рассмеяться. «На вкус как курица!» Он только покачал головой и еще дальше отодвинул злосчастное блюдо. «Вот он!» — к нашему столику вернулась служанка в сопровождении усатого мужчины с поварским колпаком на голове. «Жан, этот господин отказывается пробовать твой квест-дегринуй!» Повар изобразил поклон и надвинулся на Боброва. «Мсье, что вам не понравилось? Я готовлю де Гринуй уже двадцать лет, и никто, никто никогда не отказывался его кушать». Бобров отодвинулся на стуле. «Я просто не хочу». «О-ля-ля, вы даже его не попробовали!» Служанка зашла с другой стороны и пододвинула тарелку к Боброву. — Только попробуйте. — Нет. — Кусочек. — Да не хочу я. Месье, вы не можете уехать, не попробовав наш кюист Гриной. Я буду считать себя оскорбленным. Все соседи станут говорить, Жан разучился готовить. — Попробуйте. Служанка говорила с придыханием, будто соблазняла. «Умоляю, если люди узнают, они перестанут к нам заезжать. Мы разоримся, мои дети пойдут просить милостыню, а я буду сидеть на паперте у церкви и умру в нищете». «Мсье...» — служанка наклонилась ниже, выставляя на показ декольте. «Я вас прошу...» «Разве вы можете отказать в такой маленькой просьбе хорошенькой женщине?» Я только посмеивался, налегая на пирог и любуясь комедией с Бобровым в главной роли. Через пять минут под двойным напором он сдался и позволил уговорить себя съесть один кусочек. Потом второй... А дальше Бобров втянулся и уже без зазрения совести обгладывал лягушачьи лапки. — Жанна, принеси еще вина, господам, за наш счет. Пусть знают, кто готовит лучший кюз-де-гренуй на этой дороге. Служанка и повар удалились с довольной победой. Бобров, отложив очередную косточку, посмотрел на меня. — И правда, как курица. Только прошу тебя, никому не говори, что я это ел. Засмеют же. Я заверил его, что буду нем, как могила. Ну, правда, съел и съел. Как говорится, в чужие страны свою кулинарную книгу не привози. Когда мы закончили с обедом и уже садились в экипаж, к гостинице подъехала карета. Помпезный кучер, слуги в ливреях, на запятках, герб на дверце. Сразу видно, кто-то знатный и родовитый. Из кареты вышли двое. Дама невысокого роста с лицом закрытым вуалью и высокий мужчина с высокомерно задранным подбородком и острыми ушами. Он мазнул по нам презрительным взглядом и скривил губы, будто увидел жабу. Ты посмотри, какая цаца! Сразу видно, мелкотравчатый провинциальный баронишка. Без денег, зато с самомнением до небес. Я фыркнул и полез в экипаж. Бобров долго ерзал на сиденье, устраиваясь поудобнее. Недовольно кривился и морщил нос. Лягушачьи лапки не понравились. Он потряс головой. Никогда бы не подумал. Что я такую дрянь есть буду? И ведь вкусная зараза!» Я хмыкнул. Тоже их пробовал, но мне не понравилось. «Эльфы надоели!» «Видел, как этот тип на нас смотрел?» «Не люблю я их за это». «Так какой же это эльф?» «Полукровка, а то и Квартерон». «Да?» — Бобров искренне изумился. «Во Франции чистокровных эльфов почти нет. Они все на Авалоне, за проливом». откуда тогда полуэльфы?» «Наследие Столетней войны. Пока Карл VII Авалонцев не выгнал, они, считай, всех девок перепортили». «О как!» — Бобров покачал головой. «Слышал, что французы Авалонцев не любят. Но никогда бы не подумал, что они родня. Обычное дело». Среди родни как раз самые сильные раздоры и бывают. Вот верно. Очень точно подметил. Бобров при этом так скривился, что стало понятно. С родственниками у него большие проблемы. Пока мы трепались на отвлеченные темы, экипаж подъехал к границе. До сложностей этот мир еще не дорос никаких загранпаспортов виз и контроля нас остановили в экипаж учтиво заглянул унтер пограничной стражи и попросил назвать имена сверился с каким то списком кивнул и пожелал счастливого пути я выглянул в окно досматривали только низшие сословие купцов крестьян мастеровых Дворян пропускали, ни о чем не спрашивая. «Дикий век, дикие люди! Если ты благородный, хоть корону Франции вывози. Никто даже не посмотрит». «Ну и ладно. Не мое это дело. Есть король, есть всесильный кардинал. Вот пусть у них головы и болят о благе государства». Ближе к вечеру... Мы остановились в каком-то немецком княжестве. Я даже название его выговорить не смог бы, не то чтобы запомнить. Впрочем, особой нужды в ночевке у нас не было. Поспать можно и в экипаже. Сиденья там удобные, а механические лошади способны бежать круглые сутки. Но Бобров настоял. «Тебе надо посетить Портного. Я сейчас пригляделся». Это ужас, во что ты одет. Мне даже обидеться захотелось. Не вижу ничего ужасного. Обычная одежда студента. Теплая, добротная и удобная. Но Бобров настаивал. Нельзя тебе ехать в таком виде. Ты все-таки дворянин, лицо благородное. одет, прости, Господи, как... Он скривился, подбирая слово. Как лавошник. Я закатил глаза, но решил не спорить. — Ладно, давай твоего портного. Так что мы приехали в какой-то мелкий городок и заняли два номера в гостинице. Бобров узнал адрес портного, и мы двинулись шить мне что-то достойное. — Тебе по приезде некогда будет этим заниматься. А как ты без хорошего костюма в дворянском собрании появишься? «Вопрос. Зачем мне туда?» Бобров всплеснул руками. «Здрасте, приехали!» «О завещании засвидетельствовать, а вписать себя в дворянский реестр без этого никак нельзя. Как у них все сложно-то! Сплошная бюрократия! Честное слово, продам имение и сбегу обратно в Париж». Портной оказался низеньким, лысым и суетливым. «Очень хорошо!» Он бегал вокруг меня с табуреткой в одной руке и портнежным маршином в другой. «Очень, очень хорошо!» «Что именно вас так радует, уважаемый?» «Ваш размер! Вы такой высокий, такой большой! Это же уйма ткани уйдет! Три примерки, неделя работы!» Он потер ладошки в предвкушении. «Не пойдет. Мы должны уехать завтра утром». «Что вы такое говорите?» — замахал он руками. «Так быстро никто не шьет. Вы хотите, чтобы я портил глаза и шел ночью?» Пришлось Боброву пообещать заплатить вдвое. Коротышка сначала поупирался, пытаясь набить цену, но угроза уйти к конкуренту возымела действие. Он доснял мерки, и мы вернулись в гостиницу. «Слушай», — Бобров почесал лоб. «А портной кто? Гном? Я все время в этих немцах путаюсь». Цверг. Гномы ближе к Альпам живут». «Ты смотри на бороду. Если бреет, значит цверк. А если заплетает в косички — гном». «А, понятно. Запомню». В обеденном зале гостиницы было шумно. Половину столов заняла громкая компания что-то празднующих торговцев. Их отгородили от остальной публики ширмами, но шум все равно мешал разговаривать. За соседним столиком я заметил знакомую парочку — дворянка под вуалью и напыщенный длинный франт. Я специально сел к ним спиной, чтобы даже не видеть его самодовольную рожу. Мы с Бобровым покончили с ужином и уже пили кофе, когда позади раздались вскрик и звук бьющегося стекла. Я обернулся. «Ви есть негодяй!» Дворянка вскочила со стула и гневно смотрела на Длинного. «Ви есть пользоваться мой доверчивость! Это есть подлость!» Длинный криво усмехнулся и, не размахиваясь, влепил ей пощечину. «Молчи, дура! Ты позоришься, как глупая крестьянка!» Вуаль сбилась на бок. «А она ничего, миленькая. Да и к тому же молода, лет двадцать, не больше. Сядь!» — дворянин ударил ее еще раз. «Не сильно, даже следа не осталось» но по выступившим слезам было видно, как женщине унизительно терпеть такое. Ненавижу, когда бьют слабых. Я встал, подошел к длинному и со всей дури отвесил ему подзатыльник. Он оказался слабоват. Полетел на пол, вереща как резанный. Я взял со стола графин, и вылил на него сверху. «Остыньте, сударь! Не позорьте дворянское достоинство!» Глаза длинного пылали ненавистью. Он скорчил гримасу и вскочил, судорожно сжимая и разжимая кулаки. «Дуэль! Я вас вызываю! Прямо сейчас!»